«Кочевники?» «Сади их на оседлость, заставляй их приспосабляться к жизни, дистиллируй их!» «Какие же кочевники в Москве!» Бритва отвалила полуса, обнажив синюю твердую губу. Он приблизил лицо к зеркалу. Отошел. Опять приблизил. Как бы с сожалением мял в пальцах полуса, а затем быстро намылил еще губу. Продал я вчера спекулянтику поддевочку синего заграничного супна. Да, и продешевил, кажется. Зачем же продавать? Ну, поручили, поручили. Близкие поручили. Какие Близкие. А чего ж грустить, если продешевили? Ну, вот характер такой, характер. А сегодня вот продумал в связи с решимостью и вышло. Зря продал. Лучше бы обменять. Ну разве на да мне костюм? Мог бы в конце концов и в поддевку нарядиться. Да, мог бы и в поддевку. Кто же теперь носит поддевки, да, особенно в Москве, именно. Кто наденет зеленую поддевку? Ее, небось, на Урале какой-нибудь скотопромышленник носил. Почему скотопромышленник? Ну, скотопромышленники обожают темно-зеленые. Из ихнего сословия происходили самые знаменитые бильярдные игроки. А не сыгранут ли нам, Егор Егорович, на бильярде? Сыграли бы. Да вот сегодня уезжаю. Куда? Я объяснил. Он уже отмахнул второй ус, присмотрелся, еще раз намылил щеки и, указывая головой на портфель, сказал. Отдых? Ну вот и отдохнем вместе. Первое отделение, открытия, Егор Егорович? Лежит там в синем конвертике бумажка такая. Очень вашего отдыха касается. Прочтите. Я прочел телеграмму. Продолжайте комплектовать. Торопили Черпанова из Шадзинска. Если даже арестуют, сообщите. Выручим. Директор строительства забисен. Кроме телеграммы, в конвертике лежали черпановские полномочия за подписью того же Забисина на оптовое розничное комплектование «Рапсилы». Да и доктор сегодня не едет, Егор Егорович. Отдыхать с вами. Как? Ну, только что порадовал. Буду, говорит, ожидать вместе с вами полной укомплектовки вашего, то есть моего, задания. Черпанов посмотрел на меня значительнейше, еще более значительнейше проговорил. «Откройте второе отделение, загляните, но не вынимайте. Документ чрезвычайной важности». Я заглянул во второе отделение портфеля. Там лежал толстый пакет без адреса, с девятью печатями, гигантскими и сургучными. По ну, понимаешь? Нет. Мореплавание знаете? Нет. А слышали? Капитану дается пакет которое он распечатает, скажем, ну, Манильских островов. И там находит поручение чрезвычайной важности. А кто же ваш капитан? И где же находятся ваши Манильские острова? Изучайте навигацию. Изучайте революционную навигацию, дорогой Егор Егоровичек. Я чувствовал, что Черпанов побеждает меня. Нет, зря я думал о его провинциальности.